Глава пятая. Звездная система Ольс. Как только вышли и проявились в звездной системе Ольс, начали поступать доклады от операторов сканирующих комплексов и навигатора. Флагман вышел точно в тылу многочисленных флотов. Огромная звезда, неожиданно проявившаяся в тылу, ввела их в шок. Ютел решил повисеть часок без движения, изучая обстановку, и давая возможность флоту Боссус прийти в себя. Уничтожать он их не собирался. Зачем? В ближайшем будущем цивилизация войдет в его сферу влияния. Ее жители станут подданными. Повелитель, мы готовы к действиям. Флот и Босус пока никак не реагируют на наше появление. Вернее, они никак не отойдут от шока, эфир заполнен мнемоническими воплями паники. «Реакция ожидаемая. Начинайте трансляцию моего обращения к цивилизации». Адмирал отдал команду, и операторы активировали трансляцию. «Руководство и жители цивилизации Боссус вы ждали флоты Цинис и Уляров?» Они действительно шли к вам. И скажу более. Они бы вас победили, завоевав вашу звездную систему. Я не позволил им это сделать, потому что они такие же подданные, как и вы. Сложите оружие, распустите крылья и преклонитесь предо мной. Жду ответа ровно один руний. Час. Несколько сумбурно и пафосно, но в ментальном поле звучало гораздо понятнее, а перевод с ментального на аудио приблизительный. Написано было с учетом культуры Боссус. Трансляция прошла, эфир замолк. Одно то, что к ним обратились привычным для них способом, говорило о многом. В обращении звучали нотки угрозы, а то, что две цивилизации покорены, вовсе вводило в замешательство. Но одно дело победить слабых уляров и цинис, и совсем другое свирепых и воинственных боссус. Само такое обращение уже неслыханная дерзость. А слова, что уляры с цинис смогли разгромить их флоты, и вовсе воспринялись как оскорбление. Время шло. Ответ не поступал. Босус начали маневрировать и разворачиваться в сторону флагмана. Правда, что с ним делать, они не знали. Но решение о нанесении удара не подлежало сомнению. Наконец пришел ответ. Несколько лаконичный и ожидаемо агрессивный. «Я Ейн, вождь стаи». Боссус, не склонялись и не распускали крылья ни перед кем, предпочитая смерть поражению. «Ты говоришь, флоты Уляров и Цинис сильнее моих?» «Я в это не верю. Зря ты их остановил. Теперь тебе придется сразиться с нами и доказать свое право называться повелителем». Ютел ожидал нечто подобное и приготовился к такому повороту событий. Придется повоевать. Но решил импровизировать. «Вождь Ейн, такой ответ не оставляет тебе ни одного шанса на победу. Ты хочешь, чтобы я уничтожил твои силы? Я уничтожу. Исключительно по твоей просьбе». Ты усомнился в моих словах по поводу Уляров и Цинис. Поэтому предлагаю провести бой между флагманами Уляров и Цинис с одной стороны и двумя флагманами любого класса с твоей стороны. Пусть бой покажет, кто прав. Я готов выделить два своих флагмана. Можно провести бой хоть сейчас. Ютел связался с мирием и крынием, обрисовал ситуацию. Как и обещал, вы будете биться с двумя флагманами флота Боссус. Установки на корабли уже вернули. Вы готовы сразиться с Боссус? Оба подтвердили готовность к сражению. На организацию подготовку запросили час времени, кроме того, попросили тактическую обстановку в секторе. Мы быстро уничтожим флагманы, зная подлых боссу, думаем, что потом они нападут на нас всем флотом. Не волнуйтесь, я вас надежно прикрою. Тогда больше вопросов нет. Только не уничтожайте корабли боссу сразу. Немного поиграйте с ними. А как щиты у вас просядут до 60%, уничтожайте. «Ваша победа равнозначно победе всего объединенного флота цивилизаций. Помните это!» Командующие ответили пониманием и готовностью к бою. «Пора дать ответ вождю стаи». «Вождь, бой состоится через один руин, по координатам, которые ты укажешь, но так, чтобы имелось место для маневра. Бой...» «До полной победы!» «Хороший ответ. Условия принимаются. Передаю координаты». Навигатор получил координаты и наложил их на звездную карту. Получалось, что обычным ходом туда лететь 12 часов. Место достаточно пустынное. Небольшая планета со спутником. Правда, неподалеку был флот Боссус. Замысел понятен. Успеть вовремя при обычном передвижении невозможно. Но если даже успеть, то после победы оба флагмана Уляров и Цинис подлежали гарантированному уничтожению. «Начальник штаба, что думаешь?» Тот подтвердил опасения Ютелла. «Наша задача...» Подстраховать звездолеты после победы, желательно до залпа флота Боссус. Предлагаю предложить командующим завлечь корабли Боссус во время битвы за спутник и там уничтожить. Видимость флоту перекрыта. Быстро отреагировать он не сможет. Мы в эту паузу успеем забрать оба корабля на борт. Что думаешь, адмирал? Хороший и вполне выполнимый план. Тогда приступаем к исполнению. Введите в курс дела управляющего и ведущего. Пусть готовятся. Через 20 минут прыжок по координатам. Выпускаем корабли и отходим на пару миллионов километров. После уничтожения кораблей быстро возвращаемся и берем на борт победителей. Дальше по обстоятельствам. Боевому центру предельное внимание». «Возможно, внезапная атака или ловушка?» «Приказ понятен. Приступаем к выполнению». Навигатор Богатырев работал с приборами и уже видел, как флот Боссус начал маневр. «Повелитель, вы правы. Флот уже начал маневр, намереваясь подойти к месту боя». «Не успеет. Час слишком мало». «Или успеет?» «Нет, он не успеет достигнуть дистанции огневого контакта». По выходу взять корабли флота в прицелы боевых комплексов. ЮТЕЛ, Адмирал и Кэцу заняли управляющие коконы, остальные коконы согласно специализации. Операция началась. И кто знает, как все может повернуться? Ровно в расчетное время космический дьявол прыгнул по координатам и проявившись выпустил флагманы Уляров и Цинис. Маневр несказанно удивил вождя и командующих боссус. До боя оставалось минут 10, а кораблей противника не видно. Ровно в назначенное время. Два тяжелых крейсера вышли из-за небольшого планетоида. И атаковали корабли противника всеми калибрами, но Уляры и Цинис, готовые к такому сценарию, легко уничтожили часть целей, а прорвавшихся поглотили боевые щиты. Урона ноль. Ответный залп Боссус удачно отразили и начали активное сближение, целью которого мог стать абордаж звездолетов. Неожиданный маневр. Мирий и Крыни стали уходить, отстреливаясь и не нанося существенного ущерба, а те, почувствовав запах крови и победы, кинулись в погоню, увеличивая скорость. Наступала развязка. Кораблицы Несауляров уходили за спутник, преследуемый флагманами Боссус. Вот они скрылись за спутником планеты, после чего космос осветили две яркие вспышки. Световое шоу такой силы, было видно издалека. Конечно, боссус находились в полной уверенности, что это их корабли поразили противника. Но нет. Из-за спутника показались два корабля цинис и уляров. Боссус не верили в увиденное, такого не могло быть. Вождь, я предупреждал. Цинисы и уляры победили. «Пока нет», и ушел со связи. «Берем корабли на борт, скоро флоты нанесут удар по этой точке». Ровно в расчетное время звездолеты Цинис и Уляров приняли на борт, закрепили и стартовали по старым координатам. «Мирий и Крыний, поздравляю с победой. Вы провели отличный бой. Ваша победа не просто победа в маленькой битве» а победа ваших цивилизаций над всеми, боссус. Благодарим, повелитель, за такую оценку боя. Расслабляться пока рано. Враг не повержен. Будьте готовы к продолжению схватки и находитесь в постоянной боевой готовности. Прибыв по старым координатам, связался с вождем. Тот некоторое время не отвечал, потом все же вышел на связь. Я видел бой. Такого оружия у наших врагов быть не может. Они не способны создать что-либо стоящее. Ты их оснастил этим оружием, а сам бежал. Почему не сразился с моими флотами? Испугался? Ты слишком болтлив. Мне проще уничтожить тебя и покончить с этим. «Попробуй». Ютелла затопила волна бешенства. «Оператор связи, откуда ведется передача?» «С орбиты, вождь на борту космической крепости». «Боевому центру, взять в прицел боевую крепость». «Боевая крепость в прицеле, но слишком далеко». «Навигатор, рассчитать координаты и выйти на дистанцию удара». «Слушаюсь, повелитель». «Капитан, по выходу». Огонь по космической крепости. Приказ понял. Вождь подписал себе смертный приговор непочтительным общением с повелителем. Хамить вообще никому не стоит. Лучше мирные переговоры, чем язык войны. Флагман совершил небольшой прыжок и сразу открыл огонь по крепости. Та, не успев даже отстреляться, растаяла, как кусок масла. Возникал вопрос, с кем теперь вести переговоры. Неожиданно Эфира жил, и на связь вышел никто иной, как вождь. Настало пора удивиться Ютеллу. Впечатляющие возможности. Прошу простить мне эту небольшую проверку: Я признаю тебя повелителем, готов преклониться и распустить крылья. «Вождь, имей в виду, бегать за тобой никто не будет. В конце концов, одной цивилизации меньше, одной больше. Разницы нет». Не ожидал такой реакции повелитель. «Я должен убедиться, что передо мной настоящий повелитель, а не какой-нибудь проходимец. Смени гнев на милость. Не стоит уничтожать планету». «Во всем виноват я, готов лично прибыть и предстать перед тобой!» Ютел выслушал перевод и задумался. Потом посмотрел на Крылова, Кэтсу и заговорил. «Вы слышали, вождя?» «Что думаете?» «Как отвечать?» Начал Крылов, как старший главнокомандующий. «Цивилизация Босус...» Непростая. Вспомни, когда ты вторгся в галактику Млечный Путь, тебя ведь тоже встретили настороженно. По большому счету, он имеет право на проверку. Правда, думаю, что вряд ли этим дело закончится. Он захочет захватить наш корабль и технологии. Встречаться с ним здесь опасно. Вождь вообще очень опасное существо. Кровожадная, и скорее всего, не отягощен моральными принципами. Я понял вашу позицию, адмирал, заговорил Кэтсу. Мы недалеко от планеты. Пусть поднимается на орбиту. Встретим его в одном из наших кораблей и поговорим. В чем-то он прав, но наказание понести обязан, чтобы другим не повадно было. Я услышал то, что хотел услышать. Вы оба против уничтожения планеты. Вы оба за продолжение контакта. Так тому и быть. Адмирал, назначайте встречу у нашего корабля. Пусть прибудет один. Я встречусь с ним. Слушаюсь, повелитель, отрапортовал капитан Рябов. Крылов связался с вождем. Ему не верилось, что вот так, в порыве ярости, Ютел может уничтожить планету. А с другой стороны, вполне мог. Миллионы лет он это делал совершенно равнодушно. Вождь сразу откликнулся. Переводчик заработал. На связи, повелитель, смиренно жду решения, и каким бы оно ни было, приму безропотно. А он еще и Хитрый психолог, повинную голову меч не сечет. Я главнокомандующий в свите повелителя. Тебе велено подняться на орбиту, прибыть по координатам, которые я тебе передал. Повелитель хочет лично встретиться и посмотреть, кто посмел ему перечить. И тогда уж принять решение. Я понял. В скором времени. «Буду на месте. По прибытии свяжешься со мной. Я скажу, как дальше действовать. И, бешу так вождь, на кону существования твоей цивилизации». Пошли мыслеобразы понимания, благодарности и самобичевания, заверения в искренности намерений, в преклонении и выполнении любого желания. Крылов доложил о переговорах Ютелу. Тот задумчиво молчал, что-то обдумывая. Потом махнул рукой каким-то своим мыслям. «Хорошо, я поговорю с этим хитрецом. Что он может сделать?» «Думаю, немного. Взорвать свой звездолет или катер, чтобы нас уничтожить. Напасть на тебя во время личной встречи. Вот, пожалуй, и весь его арсенал. Но только в том случае, если попытается напасть, а если искренне раскаялся, тогда другое дело. Возможно. Пронести на корабль бомбу мы ему не позволим. Если взорвет корабль, то это нам не повредит. Я вот что сделаю. Возьму с собой навстречу Цинис и Уляров. Пусть посмотрят на своего поработителя. Думаю, потом расскажут своим правителям. Резонно. Я распоряжусь, чтобы их проводили на корабль. Пока ничего не говорите. Пусть для них встреча станет сюрпризом. Повелитель. От планеты движется небольшой корвет, скоро прибудет в расчетную точку. Отлично. Пора доиграть партию. Ютел спустился в транспортный ангар и поднялся на подготовленный корабль. Вошел в рубку и активировал пилотский кокон, после чего вывел корабль в открытый космос. Тоннель за ним закрылся. Корабль находился в режиме невидимости. Тем временем корвет вождя подошел к расчетной точке и лег в дрейф. Связался с Крыловым и сообщил о прибытии. «Отлично. Пока все идет хорошо». Теперь на катере пристыкуйся к кораблю-повелителя и поднимайся на борт. Не вижу корабля. Ну как же, он перед тобой. В ту же секунду проявился серебристый шар метров 500 в диаметре. Вижу, вылетаю. Через некоторое время причалил к кораблю. В борту протаял люк, и он поднялся на борт. Впереди лишь один коридор. Никто не встречал. Пошел по коридору, пока не уперся в переборку, которая тоже протаяла, и он оказался в большом помещении, в центре которого на троне сидело отвратительное существо в серебристых доспехах или броне. Внезапно существо поплыло и превратилось в точную копию вождя. «Так лучше, Ейн?» «Извини, повелитель». «Думал, ты не понимаешь мой язык. Я понимаю все языки цивилизации вселенных. А также вижу твои мысли. Ты прибыл без хитрости и с истинными намерениями. Давно бы так, а то проверку устроил. И кому? Мне! Еще раз прошу простить. Посмотрим, что ты скажешь». «А потом решим. Что тут скажешь? Прошлого не вернешь. Что сделано, то сделано!» Опустился на колени и распустил крылья. «Готов понести любое наказание!» Неожиданно вползли Мирий и Крыний. Увидев распростертого перед повелителем вождя, остановились. Ейн бросил на них пронзительный взгляд. Красные глаза метали молнии, пасть оскалена. «Встань, вождь! Ты усвоил урок. В будущем не делай ошибок. Благодарю тебя, повелитель. Зачем здесь мои враги? Разве непонятно? Теперь они не враги, а союзники». Им, кстати, повезло меньше, чем тебе. Я уничтожил большую часть их флотов, после чего они поверили, что я есть повелитель. Насколько я вижу, по знакам отличия они не правители, а всего лишь возглавляют флоты. У них нет полномочий для заключения соответствующего договора и ведения переговоров. Они хорошо бились с твоими лучшими кораблями и победили. Заметь, сами я не помогал. Если бы их флоты достигли твоей звездной системы, то тебе пришлось бы нелегко. Соглашусь, с таким оружием можно победить кого угодно, но твое оружие гораздо эффективнее. Оружие богов только для богов. Вернемся к нашему разговору. Ты готов заключить договор о мире, дружбе и сотрудничестве с цивилизациями Цинис и Уляров? У меня нет другого выхода. Исключительно под давлением обстоятельств. Мне понятна твоя позиция. «А вы что скажете, командующие?» «Мы удовлетворены сегодняшней битвой. Вождь признал превосходство нашего оружия, но решать вопросы войны и мира могут только наши управители и сведущие. Мы лишь скромно советуем. Но как военные предпочитаем воевать, а в случае мира мы становимся не нужны». В таком случае поступим так. Свяжитесь с вашими главами и доложите о нашем прибытии через час. А на ваше время исчисления сами переведете.